Глава 19 Сборы для встречи гостей были стремительными. Яра даже не стала переодеваться, только подхватила из дома своей заготовки, аккуратно упакованные в тканевый пояс, и выбежала на улицу, чтобы, дотронувшись до ближайшего дерева, отправить послание Гере. Дан тоже не стал задерживаться. Накинул поверх рубашки походную куртку, в которой прошел немало боев, и тут же кинулся вслед за женой. Им еще предстояло добраться до поляны с дрядой и лучше бы поторопиться, чтобы занять более выгодную позицию. Гера же, как только до нее дошло послание подруги, сразу отправила весточки всем, кто хотел и должен был присутствовать на встрече с магами. В принципе, у жителей леса особого выбора-то и не было. Как только узнали, кто именно пожаловал в брошенку, сразу стало ясно, что сегодня так или иначе решится судьба как леса, так и его обитателей. Оставалось только надеяться, что живыми выберутся из передряги, если не все, то многие. И если раньше, до появления Ярославы Земляничной, в такой ситуации каждый в первую очередь думал бы о своей шкуре, то теперь и жителей брошенного леса можно было назвать семьей, и они волновались друг за друга не меньше, чем за своих родных. Джины, когда узнали, где и с кем будет проходить стычка, Бросили все недоделанные дела и сначала переместились к пещере оборотней, чтобы предупредить их об опасности, а затем, обернувшись смерчами, направились к месту встречи. Бальтазар с семьей также не стал терять времени, как и Кикиморы, и Бердо. С разных уголков леса все стремительно перемещались к центру леса, чтобы попытаться отстоять свое право на существование, а если повезет, то и добиться того, чтобы маги Академии прекратили загрязнять их дом. В отчаянном порыве Гера отправила клич о помощи даже обычным животным и птицам. Лес был и их домом, и, кажется, пришла пора отстаивать его всем вместе. Из-за того, что лесные обитатели давно готовились к возможной стычке с магами, и пусть не с теми, они в кратчайшие сроки смогли собраться у вишневого дерева. Без лишних слов, суеты и паники каждый занимал максимально выгодную позицию. Валера среди многочисленных березок. Джинны сразу за ними, ведь была надежда, что они смогут ударить неожиданно, если останутся незамеченными. Кикиморы, как это ни странно, расположились среди веток деревьев, держа в руках странные сети. Гере пришлось слиться с колыбелью жизни. Бердой и вовсе притворился травяной кочкой чуть в стороне. Ему следовало до последнего держаться подальше, ведь именно Леший был тем, кто должен будет принять на себя управление лесом, если с дрядой что-то случится. Дан и его рыжая ягодка встали рядом с вишней. А Зарий, упрямый мальчишка, остался с ними, как бы родители не настаивали, что подростку не место там. Белла, воспользовавшись присутствием оборотня, быстренько забралась между его ушей. «Так хоть увижу все, что будет происходить», Нагло заявила Белка и по-небратски потрепала волчье ухо. Не дрейф, мохнатый, прорвемся. я разданным нас в обиду не дадут, да, ведь данчик. Потрясающая наглость, криво усмехнулся мужчина и покрепче обнял жену. А что будет, если я не смогу всех защитить? Фигня! легкомысленно отмахнулась маленькая сплетница. Ты, главное, девчонок, спасай, с остальным мы и сами справимся. «В конце концов, Кази с лютем нас вытащит отсюда!» «Ого!» — зашуршали ветви вишни над головой. «Если Кази последнюю шкуру не спалят!» Усатая морда почти лысого кота мелькнула среди листвы и пропала. А вот Лютик свесился на мгновение с ветки и самым наглым образом чмокнул Ярославу в щеку. «Давно хотел это сделать, все не решался!» «Вот и не решался бы дальше», — сделанным недовольством буркнул Дан. Чего смелый-то вдруг такой стал? А вдруг помру? А тот хоть красивую девушку поцеловал, все не зря день прошел. Сомнительная шутка странным образом разрядила обстановку. Уровень напряжения на небольшой полянке незаметно снизился, и глупый страх, который в той или иной степени овладел сердцами собравшихся, начал постепенно отпускать. Поэтому, когда со стороны тропы появились первые фигуры, закутанные в темные плащи, компания лесной нечисти во главе с семейной парой магов встретили их улыбками о ты гля громким шепотом прокомментировала белла появление магов из круга сильнейших даже парадные тряпки не забыли натянуть какая честь нам оказана цените ценим кивнул дан еще немного и как припадем на колено перед высокими гостями со всех сторон послышался сдавленный смех перешептывания и дерзкие комментарии. «Спасибо, Герри, она смогла все это замаскировать шорохом листвы и скрипом ветвей старых деревьев». Яра же не могла никак справиться с собой. Она все скользила взглядом по темным одеждам пришлых магов, и улыбку сдерживать становилось все сложнее. Высокие фигуры, облаченные в черные плащи с красными вставками в некоторые детали были уж слишком похожи на образы девяти призрачных назгулов из всем известной на Земле истории. Правда, этих мрачных магов было поболее, да и в их материальности сомневаться не приходилось. Но и бояться у Яры теперь никак не получалось. Злую шутку с ней сыграли киношные образы боевых магов круга сильнейших. Ну как можно было оставаться серьезной, если так и хотелось выкрикнуть, что кольцо давно унесли хоббиты, а они тут вообще собрались по другому поводу? «Чему улыбаешься?» — спросил Дан, прижавший щекой крыжеволосой макушке. «Да так, если выберемся из этой передряги, обязательно расскажу». «Ну, теперь Данчик костьми ляжет, но вы с ним точно выберетесь!» — фыркнула Белла. «С чего ты взяла?» — перевела на нее заинтересованный взгляд Яра. «Не стоит недооценивать силу мужского любопытства!» — с видом умудренной опытом дамы ответила Белка, на что Азарий нагло рассмеялся лающим смехом. Все разговоры под вишневым деревом стихли ровно в тот момент, когда напротив них выстроились фигуры в темных плащах. Дарина была права, в лес прибыло не менее 20 магов из круга сильнейших. Они встали в два ряда в шахматном порядке, видимо, чтобы не мешать друг другу во время атак. А чуть впереди замер один из них. От остальных его отличали перчатки с металлическими шипами. Яро понятия не имела, что это могло значить, но с интересом разглядывала именно этого мужчину. Он ничем не отличался от толпы похожих фигур в темных хломидах, если бы не перчатки с высокой манжетой. Но тем не менее, именно этот маг первым потянулся к капюшону, после чего его жест повторили все остальные. С тихим хлопком мужчины скинули капюшоны единым, явно отрепетированным движением. Показушники, едва слышно процедил Дан. «Театральненько», — согласилась с ним супруга. «Они всегда так?» «Нет, только когда пытаются произвести впечатление». «Ой, да помолчите вы! Вон, самый старшенький! Явно речь заготовленную собирается толкать!» Недовольное бурчание Кази раздалось света к вишне. И как будто этого было мало, Гера еще и зашелестела листвой дерева, призывая к тишине. Видимо, Дриаде тоже было любопытно послушать, зачем именно пожаловали к ним гости. Я раскользнула взглядом по волевым мужским лицам. Все как один были на вид от 30 до 40 лет, хмурые, с цепкими взглядами и сурово сжатыми губами. Единственный, кто отличался, это мужчина в центре, тот самый, с агрессивными перчатками. Во-первых, он был старше остальных, а во-вторых, на его лице застыло пренебрежительно брезгливое выражение. «Маг-отступник», — начал он свою речь, посмотрев на Дана. Зеленый оборотень, белка» — по наглой морде видно, что та еще жертва эксперимента. И, судя по всему, магичка, которую было не жалко отправлять в брошенный лес умникам из Межмирья. Ну и всякие трусы по кустам прячутся. Чудесная компания. Одной фразой он смог задеть каждого из тех, кого видел, да и не видел тоже. Дан, как самый опытный в общении с представителем магической власти Келленса, лишь усмехнулся. На него давно не действовали такого рода шпильки. Яра, выросшая как маг под руководством Хаспера Сычориса, лишь криво улыбнулась. Азарий возмущенно тяфнул, а вот Белла высказалась за всех сразу, напрочь заглушая недовольное ворчание с кроны вишневого дерева. — Сам ты, пень трухлявый! — выкрикнула белка, потрясая кулачком, второй лапой вцепившись в ухо волка. «Легко обвинять в трусости всякого, имея за спиной маленькую армию. А ты выйди один на один со мной, на честный бой, без магии, и посмотрим, кто из нас трус». Такого от Белла не ожидал никто. Даже маги круга и тени смогли сдержаться, и на многих лицах на мгновение проявились сдержанные улыбки. Вряд ли за всю историю боевого отряда кто-то столь мелкий и самоуверенный кидал вызов их начальнику так открыто и нелепо. Но, тем не менее, слова были сказаны и требовали ответа. Неужели маг из мнящего себя всесильным братства позволяет за себя говорить какому-то мелкому вредителю? Яра думала, что более презрительно скривить губы, чем это сделал Седовлас и маг, было уже невозможно. Но у того, видимо, были годы практики, потому как он с легкостью справился с этой задачей. «Нет», — спокойно ответил Дан. «Просто маги братства не считают себя вправе лишать голоса своих друзей». «Понял, да?» — тут же подхватила Белка. «Благородство — это тебе не пустой звук. Хотя откуда такой трус может это знать?» «У меня нет времени на шутки». Главный отряда отмахнулся от Беллы, не забыв вложить в свой жест импульс силы. Вот только если он думал, что таким образом сможет заставить замолчать мелкую занозу всего брошенного леса, сильно просчитался да Дану даже не пришло в голову, что один из представителей круга сильнейших позволит себе напасть на магически неодаренного соперника силой. А как же кодекс, правила, законы? Мужчина был так удивлен действиями незнакомца, что не успел отреагировать. К счастью, Бальтазар не просто так всю ночь провел над колбами. Что умел вожак небольшой стая оборотней, так это защищать свою семью поэтому волна воздушной магии, призванная снести с головы волчонка наглую белку, даже не потревожила ее. Лишь Азарий широко зевнул, демонстрируя полное пренебрежение к стараниям грозного мага. — Это ты сделал? — уточнила Ярослава у мужа. — Нет. — Дан удивленно смотрел на подростка в волчьей шкуре. — Откровенно говоря, я не думал, что первое нападение случится не на нас, а на Беллу. — Азарушка! — Белка, быстро поняв ситуацию, переместилась по голове волка и, наклонившись, заглянула ему в глаза. «Ты же мой герой! Не посрамил брошенку! Защитил трепетную девушку от нападок злодея! Не допустил надругательства над девичьей честью! Дай я тебя расцелую!» И пока главный злодей переваривал новость о том, что он, оказывается, посягал на девичью беличью честь, Белла, спустившись чуть ниже, звонко чмокнула волчий нос после чего, ухватившись за мягкое ухо, уверенно встала задними лапками на лоб Азарию и, потрясая кулаком в сторону боевого отряда, заявила. «Позор на твою седую голову! Даже подлостью ты не смог справиться с маленькой белкой! Я вызвала тебя на бой без магии, а ты проиграл с применением силы!» Столько патетики и пафоса было в ее словах, что на поляне опешили все и сразу. А Белла, пользуясь общей растерянностью, отпустила волчье ухо и, демонстративно отряхнув лапки, продолжила удивлять. Все, я решила вопрос. Все свободны. Маги могут проваливать обратно в город. Лес остается нам, а господа из Академии наконец-то прекратят загрязнять наш дом. Невероятная наглость маленькой белки, кажется, послужила последней каплей в чаше терпения карательного отряда. Терпеть насмешки от мелкого, вредного порождения брошенного леса могли далеко не все. И, конечно, привыкшие к уважению представители власти на Келлензе не могли понять, почему их не боится даже такая малышка, как Белла, что уже говорить об остальных, присутствующих на поляне. Обычным жителям мира даже в голову не пришло бы перечить тем, кто олицетворял силу и власть в каждом городе. Но только не жителям леса. Леса, который давно уже был источником многих проблем. «Вы — жалкая кучка аномальной магии под предводительством предателя. Не стоите и минуты нашего времени!» Зло сплюнул на землю с и маг. «Не понимаю, почему мой отряд должен терпеть оскорбления от тех, кого было бы проще всего уничтожить». «Предателя?» — сухо переспросил Дан. «Ах, да! Как же я мог забыть, кем мне от себя неуважаемые маги круга, погрязшие во лжи и подлогах?» называть предателями тех, кто не согласился играть по их правилам и слепо подчиняться приказам. Тем более таким, которые напрямую нарушают законы мира. Это ведь так удобно. Что? Так как ты смеешь? Или не знаешь, что любой член братства у нас под строгим наблюдением? Почему же? Знаю, конечно. Как и любой, умеющий думать своей головой, а не верить только тому, что говорят представители сильнейших. Вам ведь так удобно иметь слепо следующее за вами стадо. Детей с детства запугиваете небылицами. В школах магии, а затем и в академии так промываете головы молодым мальчишкам, что к окончанию обучения получаете послушных солдат, не умеющих возразить и даже в малом, что уже говорить о свободе мысли, правда? А тех, кто продолжает задавать вопросы и ставить под сомнение ваше решение... «Легко и просто объявляйте предателями, изгоняйте из сообщества магов, оставляя без возможности работать, а следовательно лишая молодых людей права на нормальную жизнь, обрекая их на выживание». «Да и следите особо пристально. А ну как, несмотря на все ваши старания, смогут выбиться в люди? Или чего доброго смогут найти единомышленников?» Яра, внимательно следившая за отрядом от круга сильнейших, видела, как с каждым словом Дана среди опытных боевых магов то на одном лице, то на другом проступают признаки сомнений. Неужели ее муж смог заставить задуматься хоть кого-то из них? «Не поречу уж гордо вскинул подбородок главной отряда. «Если было все так, как ты говоришь, я бы не терял здесь время. Что нам может помешать избавиться от тебя и всей вашей компании?» «Уничтожалку не отрастил», — свесился Светки Лютик. «Или ты думаешь, что сможешь извести нас всех и не оставить никаких следов? Вот уж вряд ли». «Людь», — простонал Ярослава, видя, как реагируют маги на появление чертенка. «А что, Людь?» — тут же появился и Казя. «Ты, Ярушка, еще не поняла, видимо, но Дан наступил на старую больную мозоль господам магам, и те сейчас будут свирепеть и убивать нас почем зря». «Убить всех они смогут, только полностью уничтожив брошенный лес», – отмахнулась девушка. «Иначе рискуют оставить хоть кого-то, кто сообщит об их действиям магам в департамент». «Глупая девчонка», – рассмеялся главный отряда. «Ты думаешь, что раз ты из Межмирья, то мы не можем с тобой ничего сделать?» «Вы не можете решить проблему брошенного леса уже многие годы. Куда вам тягаться с теми, кто работает в департаменте?» Яра нарывалась, но и молчать она не могла. Перетягивая внимание на себя, девушка хотела лишь отвлечь внимание от маленьких, но очень говорливых друзей. Тем более Белла, воспользовавшись перепалкой Дана, куда-то убежала. Березки вокруг слишком уж подозрительно начали шевелить веточками, совсем не в такт ветру. А земля под ногами начала мелко вибрировать. Не иначе Гера что-то готовила. Все понимали, что битвы не избежать, и всеми силами старались вывести магов из равновесия. Так появился бы хоть один шанс уцелеть кому-то. Но без боя сдаваться, кажется, не собирался никто из присутствующих. «Девочка, посмотри! Вас всего двое, владеющих даром, и кучка лишенной былой силы нечисти против двадцатки опытных боевых магов. Ты правда думаешь, что лес уцелеет?» «Конечно, уцелеет!» Из заряда берез вдруг вышел Валериан. «Вы ведь не имеете права уничтожать чужую территорию. А по закону эти земли принадлежат роду Авлентий. Вот когда договоритесь с представителем древнейшей семьи об уничтожении их собственности, тогда и будете тут командовать». «А если вы попробуете уничтожить лес и его жителей, несмотря на то, что не имеете на это права, об этом тут же узнает все Межмирье. Поверьте, последствия вам не понравятся». «Ты надоела мне, девчонка». В глазах седовласого мага полыхнула такая ненависть, что Ярославе стало на самом деле страшно. «Думаешь, ты первый маг Межмирия, попавший в брошенный лес? И где они все, а? А где ваши хвалённые представители? Ты должна была сгинуть, как и все остальные ваши любопытствующие засланцы высшей власти. И твое исчезновение списали бы на очередную аномалию. Но ты слишком везучая, и, видимо, придется тебе помочь». «Что вы имеете в виду?» Делая шаг назад и максимально незаметно доставая из своего ткани тканевого ремня пару склянок с зельями, уточнила Яра. «Только то, что о твоем появлении нас не предупредили заранее, а значит, тебя сюда отправили неофициально. Пропади ты в этом проклятом лесу. Максимум, что нам в Келленсе грозит, это несколько гневных писем из департамента. А в ответ они получат очередные обещания лучше контролировать Академию и их эксперименты». «Ну и пустые заверения разобраться в происходящем от главы департамента, которые, как и все предыдущие, будут не исполнены. Так что не будь так уж уверена в своей безопасности. Ты исчезнешь, и о тебе никто и не вспомнит». «Мне вот интересно, а при чем тут эксперименты Академии на горе?» Задумчиво протянул Валериан. «Как, вы не знаете?» — делано удивился маг. «Это же из-за них в лесу столько аномалий. Это известно всем, видимо, кроме самих жителей леса». «О, нет!» – Валера криво усмехнулся и посмотрела в глаза врагу. «Жителям леса это прекрасно известно. Но, судя по удивленно недовольному лицу ректора той самой академии, он-то и не в курсе происходящего». Дальше произошло сразу несколько событий. В первую очередь на поляну из-за берез шагнул весь педагогический состав Академии и старший курс боевых магов. Недовольный взгляд учителей был, как ни странно, направлен не на лесную братью, а на боевой отряд круга. Но как будто этого было мало, рядом с данным Ярославой начали открываться порталы. Один, два, три, шесть. Порталы были настолько неожиданным явлением в брошенном лесу, что над поляной повисла тишина. И когда маги-братства вышли из порталов и встали рядом с Даном, тишина стала только гуще. «Ух ты! Как нас тут рады все видеть!» Подмигнув Яре, заговорил мужчина со шрамом на лице. «Стив, бездна тебя побери!» Взорвался предводитель отряда, посланного сильнейшими. «Что вы тут?» «Дарим, старый враг, и я рад тебя видеть!» Перебил говорившего грозного вида мужчина. «А как ты хотел? Угрожать членам братства и остаться безнаказанным? Так забирайте своего и проваливайте отсюда. Вас дела леса не касаются». «Не думаю», — Стив пожал плечами. «Мы здесь как свидетели, что вы, ошмётки ослинного дерь... Ну, ты понял, Дарим. В общем, братство подало требование о присвоении брошенному лесу статуса заповедного». И пока не получим ответ на свое заявление, не можем позволить вам творить здесь бесчинство. Тем более, видишь ли, посовещавшись, мы решили, что нашему братству не хватает такого потрясающего мага, как Ярослава. И на совете приняли ее в команду. Так что если ты будешь настаивать на том, чтобы я забрал всех своих людей... «Вы не могли!» — взвизнул Дарим, растеряв остатки выдержки. «Эта девка не может быть членом вашего братства». «Мне бы тоже было интересно послушать, каким образом одна из лучших выпускниц Академии Межмирья за все время ее существования могла стать членом какого-то захудалого братства в одном из мирков». С этими словами на поляну шагнул сам Хаспер Гаспириан Сычорис в сопровождении своей незаменимой помощницы Касай. Горгулья выглядела как никогда грозно. Да и ректор не выглядел добродушным дядюшкой, каким его привыкли видеть в Академии магических искусств. Господин Сычорис был в на белой мантии, а глаза его сверкали от едва сдерживаемой силы. На удивленные взгляды собравшихся, вновь прибывшие не обратили ровным счетом никакого внимания, равно как и на попытку нападения со стороны слегка нервных студентов боевого факультета Академии на горе. От посланных в него заклинаний Хаспер просто отмахнулся, перенаправив те в стороны отряда круга сильнейших. А сам, сложив руки на груди и игнорируя посыпавшееся в его сторону проклятие, требовательно посмотрел на Яру. «Ярусь!» — Кази спрыгнул с ветки вишневого дерева на плечо Дану. «Мне кажется, или на полянке становится как-то непривычно тесно». «Ой, что творится? Чегось творится-то?» Изя, довольно потирая лапки, крутился на стуле, то и дело бросает довольные взгляды на финал главы. «Изенька, сделай одолжение. Не влезай в финал. Ну, очень тебя прошу». Автор сложила перед собой ладони в молитвенном жесте. «А чего это? Как это финал?» «Ну, как-то так». Девушка тоже бросила взгляд на экран ноутбука и довольно усмехнулась. «Если все пойдет по плану, то нам осталось не более двух глав, а то и меньше. Давай спокойно завершим книгу, а?» «Погоди. То есть, как писать две книги со мной, так все хорошо? А как финал, так мне не лезть?» Чертенок возмущенно раздул щеки и собирался уже разразиться недовольной тирадой, но автор действовала на опережение. Сгребая в охапку обидчивого творца, она обняла его и, как на духу, призналась. «Изенька, миленький, я только рада буду с тобой писать и дальше. Но очень прошу, дай дописать уже книгу. Ты же, если сейчас начнешь помогать, сделаю все интереснее, закрученнее и смешнее, да?» «Да, но в итоге у нас получится трилогия, а я не могу. Я хочу уже писать другие книги, других героев, а этих мы уже замучили. Им пора жить своей жизнью, понимаешь?» «Понимаю», — недовольно буркнул чертёнок. Но в других книгах ведь не будет чертей и леса и... Нет, не будет. Но разве это может нам помешать сделать что-то интересное, удивительное, особенное? С моим опытом и твоей фантазией, м? Значит, с лесом пора прощаться? Пора. Вот только разобраться с наглыми магами, и можно будет завершать. Давай уже сделаем всем счастливый финал и право на жизнь без зрителей, а? Ладно, уговорила. Ну так и знай. «Если ты посмеешь следующую книгу писать без меня, я... я...» «Да я и эту с тобой дописывать буду. Только давай без новых идей. Все согласно плану допишем, да?» «Да». Изя не заметил, как автор облегченно выдохнула. А она, в свою очередь, не увидела скрещенных пальцев маленького обманщика. «В конце концов, черт он или как?»